Мыльная опера Квартиру я нашел через знакомых. Городок у нас маленький, все друг друга знают. Поделился с кем-то своей квартирной проблемой, через пару дней мне позвонили. Третий этаж, балкон, почти центр. Вид из окна на парк с соснами. Без мебели. И цена божеская. Договорился о просмотре. Приехал через час, зашел в квартиру. «Все в порядке вроде, ремонт, правда, лет десять не делался, но для меня это не проблема. Я все равно собирался все покрасить и новые обои наклеить. Не люблю в ободранных квартирах жить». Хозяин низенький, лысоватый тип с бегающими глазами, показывал квартиру и бубнил про дороговизну, про то, что он ее раньше посуточно сдавал, да вот теперь времена не те настали. Зашли на кухню. Тоже все пусто, ободрано, только к одной из стен был прислонен надувной матрас, два на два метра, розовый. Как-то он смотрелся странно в этой пустой кухне. — Эта девушка придет, заберет, — пояснил хозяин, когда я спросил про этот причудливый вид мебели. — Вы воздух из него стровите и в кладовку засуньте, а она придет и заберет. Я ей уже звонил. Заберет, так заберет. Мы еще поторговались на счет арендной платы и ударили по рукам. Я внес залог и получил ключи от этого обшарпанного гнездышка. На следующий день пара молдаван убрала всю эту обшарпанность, и мы въехали в квартиру. Матрас я спрятал в кладовку и тут же благополучно забыл про него. Но спустя неделю о нем напомнила мне моя жена. Тут матрас был. Моя знакомая с работы хотела бы его забрать, это ее. В кладовке, отозвался я. Ты на работу его попрёшь, или она сама за ним зайдет. И кстати, зачем ей такой большой надувной матрас посреди нашего леса? А она тут с любовником встречалась, улыбнулась жена. Посуточно квартиру снимали и чтобы на мебель не тратиться, купили матрас. Она мне утром об этом рассказала. Кстати, она нас пригласила на плов через две недели. У нее муж с рейса возвращается как раз на следующие выходные, будет дома. «Интересное кино», – протянул я. «Матрас любовника, на плов с мужем. Что за подруга-то?» «Ты ее видел», – ответила жена Инка Громкого. «У нас работает в соседней группе». «А муж у нее дальнобойщик, Серега. Классный мужик, но вот дома бывает редко. Вот Инка себе и ищет приключений». «Помню я ее», — сказал я, — «такую не забудешь. Какой у нее размер бюста?» «Шестой. Только ты не очень-то на чужие бюсты заглядывайся». «Да тут заглядывайся, не заглядывайся. Первое, что в глаза бросается, так это ее грудь!» — рассмеялся я. «Ну, вот так вот ее природа наградила», — философски заметила жена. «Ну и нрав к сиськам такой же. А Сергей жутко ревнивый. Он с Ташкента родом, восточный человек». Но пока эта дурочка вроде не попадалась. Так что у них тижда благодать. Ты смотри, ничего там, не ляпни про матрас. Она его сама забрать хотела. Да хозяин квартиры замок поменял. А я чего пожал плечами? я, Мое дело крайнее прийти и плов поесть. Я на матрасах не кувыркался, и вообще я примерный семьянин. Две недели пролетели быстро. И мы ранним субботним утром отправились в гости на плов. На месте выяснилось, что хозяин немного опоздал с рейса, и плов еще не готов. Сергей был здоровенным, улыбчивым парнем, веселым и разговорчивым, и оказалось, что у него страсть к бразильским сериалам, очередную серию одного из которых показывали этим субботним утром. — Я ща все сделаю, будет плов, пальчики оближите по узбекскому рецепту, выпроваживая нас из кухни в зал, тараторил Сергей. — Вы только мне... Никто не мешайте, чайку вот попейте пока, сериал посмотрите. Я быстро, минут сорок, не больше. Я не люблю, когда кроме меня на кухне кто-то толкается. А у меня там и телевизор есть, маленький, правда, но все равно понятно, что там происходит. Заодно, начало там гляну, пока плов варить буду. С бараниной. Да, по-правильному». Мы чинно расселись за журнальным столиком в зале. Я с женой на диване, Инна напротив нас. За ее спиной сразу же включился телевизор и наполнил комнату бразильскими страстями. — Вы чай с сахаром пьете? Сколько ложечек? — надвинулся на меня Инкин шестой размер. — Четыре, — сглотнул я. От ее бюста нельзя было отвести взгляд. Он завораживал, как удав кролика. — Инка, — подала голос жена, — прекрати сейчас же. — А что я? — отодвинулась сильно. — Я ничего, я по привычке. «Не переживай, так ничего с твоим мужиком не случится, пока Серега тут». И весело засмеялась. Затем, понизив голос, чтобы ее не было слышно в кухне, стала благодарить за матрас. Из кухни доносились звуки того же сериала, что показывали у нас, иногда заглушаемые ударами топорика. Это Сергей рубил баранину. — Я как дура, — шептала Инка, — прихожу за матрасом, а там замок поменен, я к хозяину а он за городом по телефону только его жена отвечает, а она типа ничего не знает ни про замок, ни про матрас. Я с этими ключами по городу бегаю, как ненормально, вот мне делать больше нечего. Могли бы и предупредить, что жильцов новых впустили и замки поменяли. — А я и не знал, что там замок поменен, — подал голос я. — Мне дали ключи, а кто там в квартире до этого был и с какими ключами, я не в курсе. — Инка! «Ты поаккуратней там со своими мужиками и замками!» зашептала рядом жда. «Не дай бог Сергею ждать!» И именно в это время в нашей комнате появился Сергей. Здоровый мужик в трениках, в фартуке, заляпанном кровью и здоровенным ножом в правой руке. «Вот ведь, сука какая!» – заорал Сергей. «Замки поменяли! Совсем люди страх потеряли! Убивать за такое надо!» Время замедлило свой бег. Голову сдавило железным обручем, и, кажется, я даже перестал дышать. Уши, как будто затолкали вату. Сидящая напротив Инна откинулась на стуль и начала бледнеть. Разгоряченное минуту назад лицо стало белым, как полотно, глаза у нее расширились, а шестой размер вдруг превратился в нормальный, не притягивающий взгляд. Рядом ойкнула жена и, по-моему, тоже перестала дышать. «Убьет!» — пронеслось в голове. «Сначала эту дуру напротив зарежет, потом нас, как пособников и свидетелей, или сначала нас, а потом ее, господин, ну за что? На кой мне этот плов сдался? Я же еще пожить не успел, а тут и есть семейные разборки!» «Не, ну что творится-то?» — размахивал ножом Сергей. «Что творится-то?» Поменять замки и не пустить человека в родной дом. Зарежет. Специально медлит, себя накручивает. Думал я, чапа орет и начнет ножиком махать. Больно, наверное, будет. Я боялся повернуть голову к Сергею и смотрел прямо на Ину. Та чуть дышала, белая и испуганная, и вдруг без нас ее лица начала исчезать. Залили щечки, взгляд стал более осмысленным. Милый. «Ты про что сейчас говоришь?» — вдруг подала голос она. «Про сериал, что ли?» «А про что же еще?» — искренне удивился Сергей. «Да мы его же почти и не смотрим. Это ты у нас большой на эти сериалы?» — продолжала Розоветинка. «Ты бы шел на кухню. У тебя там что-то горит, по-моему». Сергей ойкнул и ринулся на кухню. Со звоном разлетелся железный обруч, до этого опоясывающий голову. Исчезла вата в ушах. Время пять, начало бежать, как прежде. В комнату заглянуло солнце. Мы перевели взгляд на экран телевизора. Там разыгрывалась очередная драма в очередной двести с чем-то серии. И именно в этой серии коварный дон какой-то сменил замки в родном доме, чтобы дочь главного героя не смогла попасть в этот самый дом. «Твою мать!» раздался знакомый и родной голос жены отозвала Синка. Я чуть не описалась. Долбанные бразильцы со своими долбанными мыльными сериалами. Я ничего не сказал. Я улыбался и искренне желал попробовать этот замечательный плов, который в это время томился в казане на кухне у здоровяка Сереги.